Глава 15 Булатов. С ума сойти! За время работы военным летчиком я, конечно, видал многое. Много ранений, травм, смертей. Но сегодня я видел то, что наверняка прочно засядет в моей памяти на долгие-долгие годы. Я видел саму жизнь — Великое таинство рождения нового человека. И то, как вела себя Аристова, я действительно восхищен. Видно было, что она волнуется, но в общении с роженицей она вела себя как настоящий профессионал. Чуткий, но строгий. Понимающий, но действующий хладнокровно и четко. Не понимаю, для чего ей был нужен я рядом, но... «Ваше присутствие меня немного приободряло!» Немного смущаясь, произносит Виктория. «И вы правда помогали, настолько, насколько это было нужно. Вы молодец!» «Ничего себе! Никогда не думал, что я взрослый мужчина с огромным багажом опыта за спиной, тяжелого опыта, буду практически таять, от этих невинных слов благодарности от совсем молодой девушки. А я начал таять, как чертово мороженое под палящим солнцем. Смотрю на Арестову и не знаю, какие такие процессы сейчас происходят внутри меня. Но хочется смотреть и не останавливаться. Вот же... Если в первую нашу встречу я просто допускал мысль о том, что она может быть из тех девушек, которые для любви на одну ночь, то сейчас нет. Как я мог так по-идиотски думать? Сейчас Аристова открылась для меня с другой стороны. Она оказалась глубоким человеком со своей историей, известной только ей. Девушка-загадка, не такая, как все, особенная. Пока Виктория Валерьевна о чем то разговаривает с только что родившей женщиной, в дверь нашей импровизированной родильной палаты кто-то стучит. «Ну, как вы там?» Раздается голос Тузова, который в ожидании новостей скребёт дверь с другой стороны. Все хорошо?» «Да, здоровая девчонка родилась!» Не отвлекаясь от своей пациентки, произносит Арестова. «Заходите, Макар Петрович!» «Ох!» — восторженно восклицает Макар Петрович. «Слава Богу, что все благополучно разрешилось! Поздравляю вас!» «Игорь Викторович!» Тузов резко переходит на шепот, обращаясь ко мне лично. «Тут такое дело!» «Говорите!» Я настораживаюсь. Что случилось? Да нет-нет, все хорошо, говорит мой напарник. Поступил звонок. Скоро к нам приедут спасатели, поедем домой. От сердца сразу же отлегает. Как хорошо! Еще немного, и все пассажиры, включая женщину с новорожденной малышкой, наконец-то будут в цивилизации, которая не несет в себе никакой угрозы для жизни и здоровья. «Виктория Валерьевна, можно вас на секундочку?» Подзываю Арестову к себе. «Нужно кое-что обсудить». «Да, Игорь Викторович». Белокурая девушка поднимает на меня взгляд бездонных синих глаз, отчего все мое тело неосознанно напрягается. «Что-то случилось?» «Да», — отвечаю я, борясь, с сильнейшим желанием дотронуться до нее, взять за руку. Спасатели будут с минуты на минуту. Женщина, кидая взгляд на счастливую новоиспеченную мать, воркующую со сладко спящей малышкой. Транспортабельно? С ней все хорошо? Не могу сказать со стопроцентной уверенностью. Арестова переходит на шепот. Сами понимаете, здесь нет никаких инструментов, Взять анализы тоже никак, но... Виктория Валерьевна беспокойно заламывает пальцы на руках. Клинически все спокойно и благополучно, но в любом случае домой ей никак нельзя. Обязательно в стационар для обследования и ее, и новорожденной. Понял. Киваю я. Обсужу этот момент хорошо. Игорь Викторович... Внезапно Аристова сама обращается ко мне. «А, а вы-то как себя чувствуете?» Девичьи щеки немного порозовели. Это видно даже в тусклом освещении комнаты для отдыха членов экипажа. «Чего это с ней?» «Спасибо. Нервно поправляю прическу. Все хорошо». «Хорошо» с плохо скрываемым облегчением, говорит Арестова, отводя смущенный взгляд в сторону и немного книзу. — Просто я вспомнила, что у вас был какой-то план, пока не приехали спецслужбы. — Вот черт! С этими родами из моей головы совсем вылетело то, что я хотел сделать — отыскать свой чертов поднос с едой, в который кто-то подсыпал какую-то дрянь, подвергнув тем самым опасности жизни всех членов экипажа и пассажиров. Это серьезное правонарушение, и тому, кто это организовал, полагается суровое наказание в соответствии с законом и уголовным кодексом. Я, кажется, знаю, кто мог приложить руку к этому инциденту. Спустя 40 минут все люди, находившиеся на борту самолета, совершившего экстренную посадку, оказались рассажены по автомобилям для эвакуации. Я лично проконтролировал, чтобы всех людей пересчитали и провели перекличку. Сажусь около Арестовой, которая сидит у окна и задумчиво смотрит сквозь слегка затонированное стекло. От моего появления девушка вздрагивает. — Виктория Валерьевна, с вами все хорошо? Вы так побледнели? — Нет, нет, все хорошо, — устала отвечает она. — Просто первый полет и столько всего, сами понимаете, наверное. — Наверное, конечно, я все понимаю. — Разумеется, — киваю головой. — Вы вымотаны, напуганы, очень устали, но... Присаживаюсь рядом. «Все позади!» И повисает неловкая пауза. Арестова нервно закусывает нижнюю губу. Так скромно, но настолько соблазнительно, что в моих брюках вновь становится тесно. «Держись, мать твою!» Приказываю мысленно сам себе. «Виктория Валерьевна!» Вновь обращаюсь я к ней. Могу я задать вам вопрос? Я знаю, что вы хотите узнать. Несмотря на меня, отвечает Арестова. И что же? Почему я врач? Почему ушла из медицины? Почему именно бортпроводник? В целом, да, именно это я и хочу узнать. А зачем вам это? Нам предстоит долгая поездка отвечаю я. «Почему бы не скрасить ее разговором, благодаря которому можно узнать друг друга лучше?» Виктория Валерьевна наконец-то поворачивается и смотрит прямо мне в глаза. В них читается недоверие и испуг. «Я никому об этом не рассказывала», вздыхает она. «Никто и не спрашивал», Но хорошо, я расскажу вам свою историю.